«Дина! Волков, ты мне нужен! Пойдем!» «О-о-о!» — сказали все наши пацаны. Мы стояли вместе под лестницей, а тут Тонька меня вызвала. «Да, не каждый день девчонки так подходят. Чего тебе?» «Пойдем!» И она схватила меня за руку, поволокла куда-то. Наши свистели нам вслед. Еще бы! Чего это вдруг с Тонькой? «Слушай, Волков, только не смейся, понял?» Будешь смеяться, в лоб дам. Дело серьезное. Что случилось-то? Дина заболела. Кто? Наша Дина? Да. Серьезно, что ли? Тонька кивнула. Дина Моисеевна? Наша классная с первого класса. Мы к ней до сих пор ходим в конце года и на день рождения. Поздравляем. Почему ты думала, что я буду смеяться? С ума сошла, что ли? Знаю я вас, идиотов. «Знаешь что?» «Вообще уже...» «Еще и обзывается ни за что, ни про что». «Ну нет, ты не идиот. Ты один из них нормальный. Поэтому тебе и говорю. Объясни им. Меня не слушать не будут». «Объясни». «Чего объяснить? Чего с Диной, Тонь, а? Ты чего такая психическая?» Тонька вдруг разревелась. «Да, она у Дины любимая ученица была». То есть у нее все были любимые, но Тонька особенно. Я не знаю, Волков, плохо ей. Из дома почти не выходит. И, понимаешь, у нее никого нет же. Ей продукты соцработник какой-то приносит. И все. Она как запертая дома сидит. Наша Дина, понимаешь, Волков? Давай к ней сходим. К ней можно же? Да. Я сразу подумала, что ты поймёшь. Только вы ведь все заняты. И каждый скажет «да-да», только я сейчас не могу. Я понял, Тонь. Я... Ты не переживай. С кем из девчонок говорила, нет? Я ни с кем не говорила ещё. Лучше... Лучше ты. Я не знаю как, понимаешь? Они же, ну, не любят меня. А ты другое дело. Ты если скажешь, все сделают. Ничего себе. А я ведь не понял сначала. Точно, ее не сильно любят в классе. За то, что отличница. И за острый язык. А мне наоборот нравится, что она такая тонька-колючка. Но вот что меня любят, что меня все послушают. С чего она взяла? Я думаю, что это все ерунда. Любит меня или нет, это все тонька выдумала. Никому особого дела до меня нет. Просто любят Дину. Ее нельзя не любить. Ни у кого такой не было. В параллельных классах были такие все, ну, обычные классные руководительницы. А Дина могла посреди урока сказать, о, какой снег, какой снег. Пойдем на улицу. И мы одевались и шли, и решали там примеры в снегу, и рассчитывали. Сколько нужно снежных комков на крепость? Это один раз только было. Но такое разве забудешь? Черт, неужели она не выходит из дома? Какой-то ужас. Она же так бегала по лестницам всегда. Быстрее нас. В общем, мы организовали что-то вроде графика. И по очереди стали ездить к Дине на Динамо. И даже новенькие, которые у Дины не учились, тоже сказали, будем ходить. Первый раз со мной, конечно, новенький Зайцев поехал. И я перед самой Дининой дверью ужасно струсил. Что там, как? Как-как? Дина наша Моисеевна стала сильно старше. Сильно-сильно. Маленькая какая-то. «А, тимуровцы мои пришли!» — сказала она сразу. «Огромные какие! Ну, рассказывайте, чем вас мучают в нашей школе!» И я сразу забыл, что она какая-то не такая. Дина как Дина, ничего особенного. Очень смеялась, что Костик Зайцев. «Ты не обижайся. Просто я Игната все время Зайцевым звала. До третьего класса не могла запомнить». «Ну, вы даете! Волков и Зайцев!» В общем, легко у нее было, весело. А потом мы пришли обратно в метро, и заяц потащил меня куда-то в конец станции. Нам туда не надо было, нам в центр, а тут обратно. Но он сказал мне, смотри, и я сначала не понял, а потом увидел. В мраморе рисунок такой проступает, будто лицо в профиль. Мальчишка с нарисованным ромбом на щеке, орликин. «Это мальчик-клоун. Он же мальчик-чайник. Видишь, ручка!» — сказал заяц. «Ух ты!» — кивнул я. «Я давно его увидел еще в детстве. Я сюда заниматься ездил гимнастикой и тогда запомнил. Никому не показывал еще. Очень круто! Классный мальчик-клоун! Какой он глазастый все же! Чего увидел?» И сейчас мы с ним вместе... Увидели в мраморе смешную парочку. Назвали их Кузя и Длинноухий. Хм. Красивый тут мрамор на Динамо. Буду еще смотреть. И никогда мне Заяц не говорил про гимнастику. А я думал, Костик и Костик, ничего особенного. В голову не приходило, что у него гимнастика там, интересные вещи всякие. А вот же. Потом мы сели в поезд. И я увидел на схеме, что станция Динамо Названа в честь Дины. Так и написано Дина Мо. Дина Моисеевна. Сразу написал ей. Она удивилась. Столько лет там живет и ни разу не подумала об этом. Еду по Малой Грузинской. Как раз мимо общежития консерватории и костела. Специально притормаживаю, вдруг труба. Нету трубы. Скрипки только какие-то, ладно. Думал, дальше срежу угол через двор. А там стройка вдруг. Раскопано все. Табличка висит. Вход на территорию без каски строго запрещен. Территория — консерватория. Плохой асфальт чуть не упал. Да еще девушка шла с собакой. Большая собака чуть не въехал в поводок. Вот был бы прерванный полет. А вот теперь нормальный асфальт наконец-то. Светофор загорелся зеленым. Можно гнать. Да, я заметил такую штуку. Слова вот эти, которые не стихи, они приходят ко мне в голову только на бегу. Только когда я лечу. Стоит остановиться — все. Трансляция заканчивается. Запрещено без сказки входить на территорию. Собака порода хаски живет в консерватории. Собака в волчьей окраске с голубыми глазами. Придете слушать симфонии, ее увидите сами. И если вы без сказки зайдете на территорию, собака породы хаски сожрет вас в консерватории.